А вот почему объяснение мира из некоторого анаксагоровского ума, то есть из некоторой воли, руководимой сознанием, непременно требует известной прекрасы в виде оптимизма, который находит в себе тогда своих защитников и глашатаев наперекор вопиющему свидетельству целого мира, исполненного страданий. Оптимизм изображает нам жизнь в виде какого-то подарка, Между тем, когда очевидности ясно, что если бы раньше нам показали и дали попробовать этот подарок, то всякий с благодарностью отказался бы от него. Недаром Лессинг удивлялся уму своего сына, который ни за что не хотел выходить на свет, был насильно извлечен в него акушерскими щипцами и, не успев явиться, сейчас же поспешил уйти из мира. Правда, говорят, что жизнь от одного своего конца и до другого представляет собой не иное, как назидательный урок. На это всякий может ответить. Именно поэтому я и хотел бы, чтобы меня оставили в покое самодавляющего ничто, где я не нуждался ни в уроках, ни в чем бы то ни было. И если к этому прибавляют, что всякий человек должен будет в свое время дать отчет о каждом часе своей жизни, то скорее мы сами вправе требовать, чтобы сначала нам дали отчет в том, за что нас лишили прежнего покоя и ввергли в такое несчастное, темное, трудное и скорбное положение. Вот куда, значит, приводят неверные принципы. Поистине человеческое бытие нисколько не имеет характера подарка. Напротив,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 Но когда же заключили мы само долговое обязательство? В момент рождения. Если таким образом смотреть на человека как на существо, жизнь которого представляет собой некую кару и искупление, то оно предстанет нам уже в более правильном свете. Сказание о грехопадении, впрочем, заимствованное, вероятно, как и все иудейство из «Зент-Авесты»,